Глава седьмая. Антон. Всю ночь Антон промаялся, перекатываясь с одного бока на другой. Подушка казалась слишком мягкой, одеяло слишком толстым, а матрас твердым. Почему-то все время не хватало воздуха. Антон несколько раз вставал, открывал окно, потом замерзал и закрывал. Когда в горле сделалось сухо, Леваков не выдержал и спустился на кухню. Там, к его удивлению, сидела Надя. Сестра крутила телефон в руках, не сводя взгляда с экрана, и выглядела озадаченной. — Чего ты тут? — спросил будничным тоном Леваков, зевая. — Бессонница, — спокойно пояснила Надя. убрав мобильный в карман пижамных штанов. Присмотревшись, Антон заметил горечь на лице сестры. Некогда живой и яркий цветок, казалось, завял без воды. Сестра не улыбалась, не держала ровно спину, как обычно. Плечи ее были опущены, а волосы закручены в пышную дулю. — Все нормально? — поинтересовался Антон, усаживаясь рядом. — Вполне. — односложно ответила она. — Выглядит наоборот. — Ты тоже ведешь себя странно. Уже второй раз за ночь встаешь пить воду. Сушняк? — Нет, я просто... — Леваков замялся. Он и сам не понимал, почему так мучился. И все ждал, когда же наступит утро. — Не будь дурачком, братик! — Натянуто улыбнулась Надя. Все написано у тебя на лице. Дело в девушке. Какая ты проницательная!» Сострил гримас у леваков. «Ну, так». Грустно усмехнулась сестра. Антон налил стакан воды и сделал большой глоток. Ощущение сухости во рту никак не уходило. «Ты ошибаешься. Она не девушка, она просто...» «Из-за просто не девушек?» не страдают бессонницами, как и из-за не просто парней. Как-то уж больно безнадежно вздохнула Надя. Антон уловил отчаяние в ее голосе. И пусть в полумраке кухни не было видно потухшего взгляда сестры, но ему стало все очевидно: любовный синдром. Кто тебя обидел? А тебя? Или ты кого-то? Перевела стрелки сестра, видимо, не готовая откровенничать. Впрочем, не только она не была готова открыть душу. Хотя, если бы кто-то объяснил Антону, что с ним происходит, он бы сказал тому большое спасибо, потому как у него самого ответов не имелось. «Пойду спать», — пробурчал Леваков и сделал еще пару глотков, полностью осушив стакан. «Ну-ну!» Надя тихо хихикнула, прикрыв рот ладонью. Порой, казалось, она видит брата насквозь и, без слов, «Иди в баню!» Хмыкнул Антон, поднялся и поплелся к себе. Еще несовершеннолетние девчонки ему советы не раздавали. «Да и зачем?» «Все нормально. Завтра найдет Снегиреву. Извиниться. И она продолжит бегать за ним хвостиком. Хотя, может, не стоит извиняться. Вдруг после такой грубости Юлька сама успокоится и прекратит свои преследования. От этих мыслей проснулась совесть. Уколов острой иглой в тот орган, что таился в грудной клетке. Ладно, пусть лучше и дальше ходит за ним хвостиком. На первую пару Антон проспал. Ночные хождения по дому так его уморили, что он даже будильника не услышал. Подскочил, когда мать зашла, быстренько сбегал в душ и даже не стал завтракать, сразу умчавшись в университет. К счастью, дорога была пустая, а на светофорах постоянно горел зеленый. Антон, как обычно, припарковался на парковке у главного входа, несмотря на то, что отсюда до его факультета идти было дольше. Но Леваков решил не менять привычек, тем более здесь, у фонтана на переменах, всегда сидела Юля и ждала его. Всегда ждала. Только в этот раз людей во дворе почти не было. Леваков остановился и покрутил головой в поисках Снегиревой. На лавках сидели незнакомые девчонки, На ступеньках стояли перваки и дети из гимназии. Несколько преподавателей толпилось у ворот. Лишь доставучей Юльки не хватало в этой будничной картине. Антон решил, что девчонка уже ушла в корпус. А может, он просто приехал слишком поздно или, наоборот, рано. Но его не покидало непонятное ощущение. Было Так странно не воспроизвести привычную ситуацию в привычное время. Это как ежедневно ходить в душ. Или вечерами отжиматься, а потом пропустить и все время чувствовать, будто что-то не так. По ступенькам Леваков поднимался медленно. Постоянно оглядывался и искал среди прохожих Юльку. Подул ветерок. Антон посмотрел на небо и только сейчас заметил хмурые тучи. нависшие над зданием университета. Они словно предшественники беды, злорадно поглядывали на Левакова. Антон покачал головой, отгоняя мысли, «Это все полнейшие глупости. Такого просто не может быть, ведь Снегирева и дня не проживет без него. Как человек не может без кислорода, так и Юлька не может провести день без Антона». Он был уверен в этом на тысячу процентов. Но по пути девчонку так и не встретил. После второй пары Леваков с друзьями вышел прогуляться на воздух, вернее, Антон сам заставил всех выйти. Парни не планировали покидать корпус, им в аудитории под кондиционером было хорошо, но согласились. «Я бы прыгнул с такой высоты!» О чем-то разговаривали на фоне ребята. «Зассал бы! Свободное падение не каждый осилит!» «Да что там страшного?» «Это тарзанка, а не батут!» Что обсуждали друзья, Антон так и не понял. Молча ждал, пока закончится перерыв, и поглядывал по сторонам, конечно. Нервничал почему-то. Даже в какой-то степени переживал. Мало ли... Вдруг беда приключилась с этим ходячим несчастьем. Но их встреча все-таки состоялась после третьей пары. Леваков подловил Снегирева в главном корпусе рядом с мини-маркетом. Она разговаривала с каким-то парнем. Тот был худощавым, казалось, дунь не но высоким, с кучерявыми русыми волосами. Незнакомец улыбался Юльке, не сводя с нее взгляда. Антон и сам не понял, как так быстро оказался рядом. Просто свернул за угол, заметив ее и мгновенно проскочил мимо голодных студентов, пропуская приветствия знакомых. Словно не видел ничего и никого, кроме Снегиревой. «Мне очень понравилось», — проговорил Юльке тот парень. «Думая... Привет!» Оборвал Леваков их будничный диалог и посмотрел на Снегиреву. «На секунду можно?» Антон встал перед ней, практически перекрыв своей широкой спиной незнакомца. Да и выглядел Леваков мужественнее этого мальчишки, у которого явно еще молоко на губах не обсохло. Снегирева подняла на него взгляд, позволяя заглянуть в эти глаза с карамельным отливом. Ее губ все еще касалась улыбка, но не такая, как обычно. Словно напускная, поддельная. Словно Снегиревой совсем не хотелось улыбаться. «Юль, я тогда...» — начал Леваков. Все нормально», — перебила его девушка, даже не запнувшись. «Там твои друзья идут, Антон, а здесь, увы, даже спрятаться негде. Боюсь, неловко получится. Разговорчики пойдут». «Сам понимаешь». Она неопределенно махнула рукой. Ее голос звучал незнакомо, так холодно и отстраненно, будто эти слова произнесла не Снегирева. «Что?» — опешил Антон. «Знаешь, мне тебя искренне жаль. Пришел сюда, говоришь о чем-то с девушкой без гордости». А это же плохо скажется на репутации заядлого бабника. Вы ведь... Как это? Она коснулась указательным пальцем губ, делая вид, будто подбирает слова. Было очевидно, что каждое ее слово, каждый жест — это напускное, поддельное. Очень беспокоитесь, чтобы заядлые девственницы обходили вас стороной. А то, мало ли, заразят чем-то. Юлька хихикнула, опять неискренне. Антон молчал. В мыслях он представлял, как произнесет заветные «извини», и Снегирева все поймет, а теперь эта фраза камнем застряла в горле. «Тох!» — окликнули его друзья. «И почему нельзя было появиться позже, буквально на пару минут? А лучше совсем не появляться?» Беги, Антон. Не разочаровывай друзей. Очередная улыбка, очередной удар. Казалось, Левакову со всей дури зарядили по легким. До боли знакомая фраза, до боли знакомое ощущение. И опять он вернулся мыслями к Тасе, его первой неудачной любви. Пойдем, Дим. Юля махнула парню, с которым разговаривала до вторжения Левакова. Тот кивнул, явно обрадовавшись такому положению дел. Снегирева больше не смотрела на Левакова, не ждала никаких ответных реплик, молча развернулась и с этим ходячим скелетом направилась в сторону буфета. Антон смотрел им вслед. В этот момент Юля показалась ему свободолюбивым ветром. направляющимся туда, куда хотелось. Он же почувствовал себя прикованным цепями к земле. Между ними словно возникла непреодолимая пропасть. Сколько ни тяни руку, никогда не достанешь.